Часть пятая. Зима. «Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие?» Псал 93.16 Псал 93.16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 — А чего виноватить? — не смешно усмехнулся седой парень. — Времена сейчас такие, да и ты же его быстро подстрелил, а собаки или волки живьем бы драли. Так что вариант с тобой ему даже лучше, а хромой он все равно первым из своих сородичей попался бы. — О, коте! — ага, — усмехнулся Антон. — Хитрожопые, крались за нами целый кодлый по деревьям, ловили момент, чтобы на шею прыгнуть. что?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 За два дня до этого Илья встретился с бандой из троих отморозков, промышлявших грабежом и убийствами. Сначала нашел тело одной из жертв подонков, а потом и их самих. Он убил их всех и забрал оружие. Полицейский АКС-74У, два пистолета ПМ, охотничье ружье и ручную гранату Ф-1. Приличный арсенал.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 Тихо произнес Илья и, ослабив объятия, немного отпрянул, заглянул в серые глаза. «И всегда буду возвращаться к тебе, чего бы мне это ни стоило». Лицо женщины, обожженное маленьким солнцем, что почти год назад на миг загорелось над ее и его родным городом, тронула сдержанная улыбка, улыбка вера, улыбка согласия, улыбка обещания. «Пойдем. Сказала она, потянув его за руку к деревянной лестнице, поднимающейся к балкону второго яруса. — Я хочу тебя, мой милый лис. У них было принято есть всем вместе, за одним общим столом и из общего котла. Как еще в самом начале выразилась Марина, никаких заначек и харчеваний по норам. На обед и ужин собирались все, кроме очередного дежурного, который следил за котлом и за входом. Завтрак — дело добровольное. Ели молча, потом за чаем обсуждали дела общины, решая спорные вопросы простым открытым голосованием. «Ну что, рассказывайте, далеко ходили?» Отхлебнув крепкого чаю из желтой эмалированной кружки, начал общий разговор Николаевич когда с ужином было покончено километров 20-25 ответил илья хорошо сходили заметила марина кивнув в сторону кухонного стола где были разложены пакеты с макаронами и крупами пачки с чаем банки с кофе и увесистый на 5 килограмм мешок сахара освежванных собаку зайцы и котов уже положили в холодильник в специальный железный ящик на крыше обожди Марин Перебил ее николаевич «Это вы в какую сторону ходили? На Краснодар?» «Ага». С хитрым видом покивал Илья и переглянулся с Антоном. Тот лишь усмехнулся. Марина тотчас заметила сговор. «Хорош тянуть кота за яйца. Давай рассказывай, лисья морда!» «Да, Илья, не тяни!» Затребовали остальные. «Рассказывай уже!» «Что вы там нашли?» поинтересовался Степан с видом, будто ему это совсем не интересно. Но все вообще не знали, что это не так, просто такой он, Степан, неэмоциональный. «Расскажите уже, ребята, правда ведь интересно, где это вы столько всего нашли?» Добавила подруга Степана Ольга, худенькая, большеглазая девушка 19 лет, без бровей и ресниц и вообще без единого волоска на маленькой округлой голове. Вопросы большей частью усыпались на Илью, потому что именно его, Илью Лисова, прозванного Лисом, община считала своим негласным лидером, хотя сам он ни на какое лидерство никогда не претендовал и лично таковым считал Николаевича и отчасти Марину. Тот же Антон, хоть и был на два года старше Ильи и сильно покрепче телосложением, никогда не оспаривал положение друга, будучи и сам ему кое-чем обязан. Все знали историю семьи Мельниковых, как историю Степана с Иваном. Да и историю Татьяны тоже знали. Заначку нашли. Сдался, наконец, Илья. Вернее, склад целый. Это... Он кивнул на их с Антоном добычу. Так, мелочи, на пробу. Сказав это, он кивнул товарищу, мол, давай, ты рассказывай. А сам потянулся к чайнику и долил чаю Татьяне. «В общем, мы на поселок один элитный набрели», — продолжил Антон. «Пустой, живых там нет. Стали дома обыскивать, и вот в один коттедж зашли, осмотрелись, а там...» Он выдержал нарочитую паузу, повысив градус общего внимания. «В общем, маньяк-паранойк какой-то, видать, там жил». «Пап, а кто такие маньяки-паранойки?» — спросила Машенька, до того тихо сидевшая между ним и Настей. «Это дочь. Такие военизированные дяди были раньше. Их еще выживальщиками называли», — назидательно объяснил Антон. «А кто такие выживальщики?» — тот час последовал новый вопрос. «Это те, кто потом стали бандитами», — тихо ответила за Антона Настя и прижала к себе дочку. «Сиди тихо и слушай». «В общем», — продолжил Антон. Домишко тот сразу навел на подозрение. Такой милитари-стайл. Оружия, конечно, не было, но по стенам фотки вооруженных, экипированных людей. Горки, парки, берцы, разгрузки, штаны всякие тактические. Много фильмов и книг постапокалиптических. В общем, мы решили получше поискать в доме Том. На чердаке посмотрели, в подвале, в гараже. Вроде ничего, на первый взгляд. А потом Лис предложил в подвал вернуться. Ему показалось, что подвал подозрительно маловат. «Потайная дверь», — сразу предположил Николаич. «Она самая», — подтвердил Антон. «А за дверью той здоровенная такая комната, полная всяких ништяков». «Ах, и как много». «Если рюкзаками вдвоем носить, то придется раз сорок туда-сюда сходить», — сказал Илья. Николаич присвистнул, немного помолчал и сказал, «Если мы со Степаном с вами ходить будем, то это, считай, уже не 40 а двадцать на месяц точно». «Нет», — сказал Илья, «если постоянно туда-сюда ходить, кто-нибудь обязательно заметит наше паломничество и выгребет все там. Надо разом все забирать». «Как?» — поскреб пальцами колючий подбородок Николаич. — На чем? Сугробы такие, что ни один трактор не пройдет. — На снегоходах, — тихим монотонным голосом произнес тогда Степан. Илья сразу понял, о каких снегоходах тот говорит. Степан и его 13-летний брат Иван появились в убежище полгода назад. Их привели Илья с Татьяной из очередной вылазки. Они с Антоном выходили тогда по очереди, чтобы не ослаблять защиту убежища. Одного Николаевича в обороне недостаточно. Мужик он толковый, но ему 62 уже, а с ним три женщины и девочка. Нужен был еще кто-то более молодой и мобильный. Ходили со своими женщинами, остальные оставались в котельной. Николаич следил за отоплением и плотничал, благоустраивая жилое пространство. Марина занималась кухней и припасами. Ольга помогала Марине или занималась с Машенькой, а когда Настя с Антоном выходили за припасами, то и вовсе все время проводила с девочкой. Между вылазками Илья и Антон попеременно работали на подхвате у Николаича, а Татьяна и Настя у Марины. Так и жили. Снаружи тьма, мороз под шестьдесят метели, но деваться было некуда, их маленькой общине нужна была еда. Запасов угля в котельной хватит года на три, при теперешней экономии отапливать-то только саму котельную. С водой тоже повезло, рядом пожарный водоем, а вот с едой тяжело. Приходилось выходить. В тот раз они ходили в сторону Крымска, шарили по домам, гаражам, брошенным машинам, в магазинах бесполезно. Искали все, что запечатано, чтобы не принести в убежище дозу. Стоял штиль, но холод страшный. Три комплекта термобелья, ватные армейские штаны и бушлат, шапка-ушанка, толстый шарф на лице и лыжные очки, на ногах валенки в снегоступах. Таков необходимый для вылазки набор одежды, без которого смерть. тощий но масластый и жилистый лья, и еще более худенькая, но все же крепкая для своей комплекции Татьяна. В этих облачениях походили на парочку медведей. Припасов набрали прилично, набив 20-литровые рюкзаки на две трети, макароны, крупы, сахар, соль, несколько банок консервов. Уже повернули обратно, когда замело, поднялся ветер. Решили переждать в небольшом поселке чуть в стороне от дороги. В поселок этот ни они, ни Антон с Настей прежде не заходили. Считая, что тот был наверняка разграблен в первые месяцы после ударов, поскольку находился недалеко от федеральной трассы. Домов там было немного, все большие и вычурные, жили там раньше люди явно не бедные. К таким, к первым, мародеры и бандиты в гости наведывались. Сейчас там, похоже, никто не жил. Ничего хорошего в таких местах не было, но вот налетевшая внезапно в юго не оставила выбора. Пришлось свернуть. Поселок, одна улица с двумя десятками дворов по обе стороны, был обнесён забором из металлопрофиля. Забор на три четверти занесён снегом. На въезде сгоревшая будка КПП с открытыми воротами и поднятым обломком шлагбаума. Несколько домов в начале улицы выгорели, а вот вдали на противоположном конце поселка как минимум в двух горел свет. Со стороны дороги эти дома видно не было, там и лес с двух сторон, вернее справа лес, а слева небольшая рощица. Собак слышно не было, что неудивительно при таком холоде. Решили тихо разведать, что за люди живут, чтобы знать на будущее, стоит ли связь наладить или лучше обходить стороной. Людей мало осталось, и люди эти сильно разные, есть и добрые, и бандиты, и кто похуже оставив Татьяну в ближайшем к выходу из поселка несгоревшем доме, в третьем от проходной. Илья пошел задними дворами к обитаемым домам. Заметных следов своими снегоступами он не оставлял, да и мело уже сильно, но лучше перебдеть. Осмотрев несколько домохозяйств, целых и вполне пригодных для жилья, было бы чем отапливать, Илья заключил, что люди из них давно ушли. Но вот почему эти ушли, а те дальше нет. Большого фона здесь не было, Крымск не бомбили, город пострадал от воды из Краснодарского моря, но этот поселок стоял далеко. Хорошее место, дома добротные. Как волна грабежей схлынула и началась темная зима, приходи, живи. Чего не жить, лес дровами за забором, город рядом, можно жить». Работы, конечно, много, но не всем повезло заселиться в котельную с запасом угля. А может, жители просто уплотнились в те дальние дома? Ответ пришел скоро. В полуоткрытом гараже последнего необитаемого дома он обнаружил настоящий склеп, вернее, косницу по типу парижских катакомб. Человеческие черепа, позвоночники, кости были тщательно уложены на полках и вдоль стен. Похоже, тому, кто их там складывал, нравилось это занятие. Если бы не мороз, в помещении стояла бы страшная вонь, так как на костях оставались хрящи, жилы и необглоданные до конца клочья мяса. Людоеды. Илье уже приходилось сталкиваться с такими, а вот Татьяне еще нет. И лучше так пусть и остается, решил тогда Илья, собираясь уходить. Но снаружи сквозь завывание ветра послышался характерный хруст. Кто-то шел к гаражу и был уже совсем близко. Илья выключил слабый однодиоидный фонарик, светивший не дальше пары метров, и быстро прошел в открытую дверь, ведущую в дом, стараясь ничего не зацепить. Сняв с руки лыжную перчатку, он достал из-за пазухи макаров, быстро размотал пуховой шарф, открывая лицо колючему ледяному воздуху и также быстро обмотал им руку с пистолетом. Замер, стараясь дышать ровно, медленно и неглубоко. Хруст снаружи усилился, но шел один человек. За последние пять месяцев Илья научился точно определять такие детали на слух. Вскоре кто-то с фонарем вошел внутрь гаража, потоптался на месте, шмыгнул носом. Что-то глухо упало на пол, затем вошедший замер. Минуту не слышалось никаких шевелений, видать, все-таки заметил следы. Скрипнуло, желтые пятна на стенах и потолке гаража стали ярче. Снова скрипнуло. Звук волочения чего-то не сильно тяжелого. Опять тишина. Шаги в сторону двери, за которой стоял, затаив дыхание, Илья. Легкие шаги. Женщина. Вооружён этот кто-то или нет, Илья не знал, но легко узнаваемых щелчков или позвякивания карабином, каким крепится ремень ружья или автомата, слышно не было. Илья медленно поднял пистолет, поддерживая пуховую обмотку второй рукой снизу, направляя оружие в место, где предположительно будет находиться грудь того, кто уже через несколько секунд мог появиться в дверном проеме. Шаг, еще шаг, еще шаг. Если он не успеет, если промахнется, если выстрел услышат те, кто сделали это со всеми теми людьми. Татьяна, если он сейчас не выйдет отсюда. Нет, он выйдет. Свет усилился, шаги ускорились, и в проеме появился мальчишка с лампой-керосинкой типа летучая мышь. Лет двенадцати. Веснущатый, немного чумазый, в дутом пуховике и в такой же дутой ушанке, с замотанным до носа шарфом, но видимая часть лица и рост не оставляли сомнений. Это был именно мальчишка. Он замер, уставившись на лию, перевел удивленный взгляд на шерстяной клубок. Он явно не понимал, зачем человек в темном проеме намотал на руку шарф и выставил этот куль перед собой, словно это оружие. Мальчишка не был вооружен. Илья тоже замер, он не ожидал увидеть ребенка, он не опустил пистолет, цель о мальчишке точно в голову. «Что делать? Наброситься на пацана и связать? Оставить его здесь, а самому бежать, поскорее забрать Татьяну и уходить в лес? Пристрелить маленького людоеда? Но это же ребенок, разве можно убивать ребенка?» Помнится, раньше на такой был негласный запрет и в кино, и в книгах, и в играх. Исключение только для трэшовых фильмов и сериалов про зомби, герои которых в последние годы очень толерантны и изредка стреляли маленьких плотоядных упырей уже мёртвых с глубоким сожалением и скорбным видом. По всем правилам, надо бы Илье тогда устыдиться, схватить в охапку это же ребенка, спасти его от домашнего насилия. Это ведь насилие – кормить ребенка человечиной, отвезти в убежище и кормить макаронами, гречкой, добытой собачатиной. И объяснить ему, что людей есть – это очень плохо. Ведь к 12 то годам он, конечно же, не знал этого. Но вот хрен там. «Этот гадёныш, если его сейчас не привалить, пусть не прямо сейчас, а позже, когда его родственнички схватят Илью, и его любимую женщину будет жрать их. Не как зомби из кино, сырыми, а в виде супа или жаркого, а потом кости их сюда отнесет и аккуратно рассортирует и разложит. Нет, не бывать этому кончилась толерантность!» Илья нажал на спуск, раздался глухой хлопок. Стрелянная гильза обожгла запястье, во лбу пацана чуть выше правой брови появилась маленькая темно-красная дырка. Пацан даже не выронил лампу, как стоял, так и хлопнулся навзничь. Илья быстро размотал шарф, выкинул гильзу и снова замотал пистолет. Теперь Макаров стал теплее. Он быстро вошел в гараж, взял из руки мертвого пацана летучую мышь и осмотрелся. В паре метров от поднятых на две трети рульставин лежал заполненный почти наполовину грязно-бурый мешок, бывший когда-то былым. В такие раньше упаковывали муку, сахар и всякие удобрения. Заглянул внутрь, он не сомневался в том, что увидит. Загасил лампу и швырнул в сторону мертвого людоеда. Ветер усиливался, мило, надо было уходить и как можно скорее. Илья выбрался из гаража на сугроб, снаружи снег лежал высотой в метр. И пошел было обратно, когда за кирпичным забором в соседнем дворе что-то скрипнуло. «Илюша!» Прокричал в метель женский голос, от которого Илью прошиб холодный пот. «Ты там скоро? Хватит эти кости перекладывать, иди домой, пока не замерз». «Ужин скоро!» «Вот так тезка, Илюша мля!» Илья постоял самую малость, развернулся и пошел к кирпичному забору, перемахнул. Двор просторный, заваленный снегом беседкой и парой разлапистых елей. Дом во дворе небольшой, двухэтажный. Свет горит на первом этаже в паре комнат. Перед домом внушительных размеров поленится кубов на шесть. Снег вокруг почищен до самых ворот. Ворота открыты, за воротами тоже чисто, как и во дворе дома напротив, большого четырехэтажного. Там почти во всех окнах свет, слышны приглушенные голоса. Часть двора напротив накрыта навесом, а под навесом Илья присмотрелся снегоходы. Два снегохода с прицепами. Обошел дом кругом, заглянул в окна. На кухне молодая женщина лет 30 что-то готовит. На газовой плите кастрюля, большая литров на 20, сковорода здоровенная под крышкой, едоков, видать, много. Следующая комната столовая, стол накрыт на... Отсюда не видно. Илья перешел к следующему окну, персон на 20. Следующее окно темно. Еще одно, это с решеткой, и тоже темно. И вдруг к стеклу с обратной стороны прилипает лицо. Еще один мальчишка. Одет легко в какие-то тряпки, лицо в ссадинах, синяки под глазами. Смотрит прямо в глаза, а у самого в глазах такое отчаяние. Илье страшно стало. «Нет, это ты тот, который сейчас в гараже лежит, совсем разные мальчишки». «Не прострели он голову Илюши, люша бы этого скушал через какое-то время, это уж точно!» «Помогите!» Одними губами произносит мальчишка за окном. «Помогите!» Илья слышит его сквозь стекло и сквозь метель. «Тут час рядом с мальчиком появляется еще один человек, девушка!» Нет, парень постарше, просто волосы длинные и короткая бородка как у Иисуса. Тоже не слабо побитый. Тот молчит, младшему руку на плечо кладет, от окна отрывает, не верит, что за окном нормальный человек. Похоже принял он илью за одного из тех, что в соседней комнате столуются. Ах вы мрази! Медленно сквозь зубы цедит илья Лисов. Сердце его стучит так, словно из груди сейчас вырвется. «Не, люди! Животные!» Руки его яростно сжались. Причем правая так стиснула пистолет, что не отведи он заранее указанный палец на спусковую скобу во избежание случайного выстрела. Такой выстрел бы сейчас произошел. Ярость охватила его всего лишь на несколько секунд, после чего в голове прояснилось, нужно было действовать. Действовать как можно быстрее. Он не оставит этого мальчишку за окном с решеткой и второго парня, что принял его за людоеда, не оставит. «Сейчас, парни, сейчас, подождите, я скоро», — произносит он. Вой метели уносит его слова, но он уверен. Мальчик его понял, прочитал по губам, понял по глазам. Илья быстро обошел дом, заглянув в последние два окна. Там решеток не было, но сами окна были плотно зашторены. Внутри горел свет. Потом вошел в дверь, из которой мать-людоедка недавно выкликивала своего сынка-людоеда и с порога всадил той пулю в грудь. На выстрелы из соседней комнаты выбежала еще одна баба, даже не баба, а целая бабища. Крепкая, мордата и заметно постарше первой, в заляпанном кровью в мясницком переднике и с увесистым тесаком в руке. Илья порастрелил бабище голову с двух метров, наповал. Быстро прошел к двери в столовую и заглянул. Никого. Лестница на второй этаж тут рядом, но оттуда никто не бежал. И света в окнах второго этажа не было, подниматься не стал, прошел в комнату, из которой появилась бабище. В комнате стоял тяжелый, железный запах, как в мясном павильоне, перебивающий запахи стрепнины из кухни. Это была разделочная. Посреди комнаты стоял длинный дубовый стол, какие раньше ставили в беседках на заднем дворе. Вокруг стола кастрюли, ведра с крышками. Вдоль стен шкафы и лавки разрубочная колода с воткнутым в нее топором, в дальнем углу штабель из нескольких мешков с солью. Один мешок вскрыт, стоит в привалку к штабелю. Небольшой столик, на нем наборы ножей, мясные топорики, столярная ножовка и секатор, каким виноград обрезают. У двери корзина мусорная, в ней тряпки всякие». Нет, не тряпки, рваные штаны, рубашка, каблук, ботинка выглядывает. На столе в центре мясо, на беглый взгляд можно принять за свинину, но не свинины, конечно, костей почти нет. Кости и Илюша в гараж по соседству отнес. Хороший мальчик, маме помогает. Помогал. И бабушке, наверное, или тете, или кем там ему бабища приходилось. Впрочем, плевать. Дверь в комнату с узниками была сразу напротив той, через которую Илья вошел. Дверь железная, входная, какие раньше в квартиры ставили, открывается внутрь разделочный. Но это именно внутренняя сторона. Вот защелка, вот ключ под ручкой торчит, глазок шторкой прикрыт. Вокруг двери следы штукатурки, свежие. Повернул ключ, потом защёлку, потянул дверь на себя. Запах мясного павильона отступил перед пахнувшим из-за двери запахом немытых тел. В комнате темно, свет падает сзади, из разделочной, которая, как и кухня, освещается несколькими керосинками, расставленной по полкам и шкафам. Вот они, парень, похожий на Иисуса, и мальчишка, стоят, смотрят на Илью, Иисус кажется удивлён мальчишка улыбается и ревет одновременно сопли распустил выходим быстро сказал им илья хватайте одежду какую найдете и за мной у этих он кивнул куда-то в сторону подразумевая обитателей дома напротив скоро ужин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 но перехватил предупредительный взгляд Антона. «Спокойно, парень, поквитаешься». Идти решили, когда заметет, а пока стояло без ветря, устроили учение.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 Татьяне с Настей достались помповые ружья изжевского и Тульского оружейных заводов, ИШ-81 и ТОС-194 и пистолеты Макарова. Ивану выдали двустволку ТОС-34, с которой мальчик уже привык обращаться во время его дежурств, и старенький ТТ. Боекомплекта взяли по принципу «патронов мало не бывает».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 На разведку пошли вдвоем Илья и Антон. Николаич остался в автосервисе за старшего. Когда свернули на дорогу к поселку, увидели характерный тройной след широкой полосой от гусеницы. Такой ни с чем не спутаешь. След уходил в темноту, заворачивая в сторону противоположную той, откуда пришли Илья с Антоном. «Недавно ездили, часа, может, 3-4 предположил Антон.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 Слово «командир» прозвучало просто и без подкола. Антон Мельников, как и Лисов, служил в армии, был даже старшим сержантом, Лис же рядовой запаса. Но Антон не сомневался в уме и мужестве товарища, уступая тому первенство. Если бы не Лис, лежать Антону под снегом в придорожном кювете, а его жене и дочери... Лучше не думать о том, что сделала бы с ними шайка озверевших гордых сынов Кавказа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 Выдавил сквозь образовавшийся комок в горле Антон, постояв минуту, окруженный кучами человеческих останков. «Здесь я в прошлый раз застрелил ребенка», — произнес тогда Илья. Про Илюш он до того рассказывал только Татьяне. Антон ответил не сразу. Он молчал некоторое время, пытаясь сосчитать попадавшийся свет фонаря черепа. Потом спросил, «Что?»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 «С ним Степана, с Ксюхой. Сила! Женщин с Ванькой оставить бы вообще в автосервисе, да не согласятся. Придется выцепление за пару домов от места боя усадить, если кто из каннибалов побежит, пусть бьют». За полночь выдвинулись назад, дождались, когда патрульный собачник вернулся в караулку и пошли дворами. В автосервисе уже наверняка начали волноваться, обещали вернуться до 12, но ждать будут до 2 часов, потом Николаевич с братьями пойдут на выручку. Метель не стихает, термометр на бушлате показывает 28. Резкий звук мотора возник из ниоткуда, только что ничего кроме ветра не было слышно, и вот он, мотоцикл газует, за ним еще один, снегоходы. Возле сгоревшей проходной вспыхнул свет фар, затем по улице, поднимая облако снега, промчался сначала один снегоход, за ним второй. Илья с Антоном, пригнувшись, быстро прошли вдоль кирпичного забора и присели за накрытым кованым навершием угловым столбиком. На каждом снегоходе сидели подвое, и каждый тащил за собой довольно длинный, чуть короче самого снегохода, крытый прицеп сани. Подъезжая к дому с косницей, первый снегоход сбросил газ и, замедлившись, свернул во двор столовой, второй последовал за ним. Немного порычав на низких оборотах, двигатели один за другим заглохли, послышались голоса, залаяла собака, кто-то вышел со двора четырехэтажного дома с керосинкой в руке и пошел во двор столовой, за ним еще несколько темных силуэтов. «Ну вот теперь все дома», — сказал Антон. «Во сколько начнём?» «Часа в четыре», — ответил Илья. «Идём, наши уже заждались». Пошли по дороге прямо по следам снегоходов. Вряд ли за теми двумя в отрыве идут ещё. Было бы их больше, шли бы вместе. И те назад вряд ли поедут в метель. Зато по следам этим идти куда быстрее. На развилке след не свернул влево, как ожидалось, а вправо, в направлении автосервиса. Получалось, что людоеды сделали круг, выехали в сторону Славянска на Кубани, а вернулись по М4 со стороны Крымска или Краснодара? Со стороны Краснодара на трассе Дон следы снегоходов свернули в направлении автосервиса. Шли быстро, молча, поравнявшись с заправкой, перешли на бег. Когда из темноты появилась коробка здания автосервиса, обоим стало ясно, что случилось плохое. Множество следов перед воротами уже начало заметать. Скинули снегоступы, бегом внутрь. Внутри боксов никого, палаток нет, на полу в паре мест следы крови, но гильз не видно. Никого, ничего. Только вьюга воет в щели между створами ворот, за которыми раньше были палатки. По боксу кружат редкие снежинки. «Это они наших везли!» Опустив голову, говорит Антон. Под глазами у него льдинки. «А мы...» «Спокойно, брат». Илья положил Антону руку на плечо. «Сейчас мы вернемся за ними». «Клянусь! Я убью!» «Каждого из этих... ублюдков!» Выплевывая каждое слово, рычит Антон. «Каждого!» «Каждого, брат!» Рука Ильи в толстой перчатки сжимается на плече товарища. На его глазах тоже лед. «Каждого!» Антон поднимает глаза на лицо товарища и в свете однодиодного фонаря видит, как тот улыбается. Антону стало страшно от этой улыбки. Из проема ведущего в соседний с боксом помещение, где раньше были какие-то бытовки, кладовые и небольшой магазинчик автозапчастей, слышится какой-то посторонний звук, похожий на шарканье. Илья вскидывает автомат, щелкает предохранитель, широкими беззвучными шагами идет к проему. Две секунды, и он уже за дверью. «Лапы в гору, завалю нахер!» «Не стреляй, Лис, это я!» Ванька стоит, выставив перед собой ствол ружья, но в Илью не целит. «Это я, не стреляй!» «Что здесь произошло, Ваня?» «Мужики на снегоходах четверо», — отвечает мальчик. «Я до ветра отошел туда!» Он кивает куда-то назад. «В магазин!» «Они появились, тихо подошли и...» «Они без снегоходов поначалу были, это потом, когда всех повязали, двое отошли куда-то и подъехали. Я в окно вылез и снаружи за углом прятался. Я мог бы по ним стрельнуть!» Голос Вани задрожал, но побоялся. Он схлипнул и разревелся. «Тихо, парень!» Илья подошел и обнял мальчика. «Не хнычь, ты все правильно сделал!» Подошедший сзади Антон стоит молча, видя, как страшное перед этим лицо лиса снова изменилось. Видно, что лис не тянет время и не предается рефлексии. Лис думает. «Если бы высунулся...» Продолжает Илья, похлопывая мальчика по спине. «Подстрелили бы тебя в два счета, и не побил бы ты тогда людоедов». Он отстраняется от Ивана и смотрит тому в глаза. «Понимаешь?»